Ее спутник улыбнулся. «Хотелось бы сказать, что вы похищены, но, к сожалению, это не так. Насколько мне известно, времени у вас в обрез, так что далеко не поедем». Он привез ее в небольшой итальянский ресторанчик с выходом в сад и всего в нескольких кварталах от ее работы. Судя по всему, Чандлер здесь был завсегдатаем. «Это место мало кто знает», — сказал он. Я его люблю. Мне часто приходится обедать в ресторане, и я терпеть не могу толкаться в помещении. Погода была еще теплее, чем на прошлой неделе. В Калифорнию пришла весна. Вместо предложенного бокала вина Пэрис попросила холодного чая. Чандлер взял себе кровавую мэри, они заказали по салату и пасту. Еда оказалась замечательной, и постепенно Пэрис начала расслабляться. Чандлер вел с ней непринужденную беседу. Он действительно был интересным и, судя по всему, приятным человеком. «Долго вы уже в разводе?» — наконец спросил он. И Пэрис поняла, что этот вопрос ей придется слышать часто. «Может, напечатать буклет со всеми подробностями?» «Два месяца. Но живем отдельно уже девять месяцев». Она не стала вдаваться в подробности, Все это его не касается. Во всяком случае, на данном этапе. Она не обязана ничего ему объяснять. — А сколько лет вы были женаты? — 24, ответила она. И Чандлер нахмурился. — Ого! Это должно быть очень болезненно. — Да, не скрою, — призналась Пэрис и решила, что ей тоже пора о нем что-нибудь узнать. — А вы? «Что я?» — уклончиво улыбнулся он. «Те же вопросы. Давно вы в разводе и долго ли были женаты?» Парис начинала чувствовать себя увереннее. «Я был женат двенадцать лет и в разводе уже четырнадцать». «Давно», — заметила она. «Это точно. Возможно, он что-то от нее скрывает» а, скорее всего, Бикс прав. — И больше так и не женились? — Нет, не женился. — Почему? — Наверное, не нашел достойной женщины. — Черт! Кажется, Бикс все-таки не ошибся. А может быть, я слишком дорожил своей независимостью. Видите ли, я обжегся довольно сильно. Жена сбежала от меня к моему лучшему другу, как не банально это звучит. Потом выяснилось, что у них уже три года, как был роман. Такое случается, но когда это происходит с тобой, ужасно обидно. Так все сходится. Бывшая жена настоящая мерзавка и дрянь. Да, не повезло, посочувствовала Перес. Впрочем, Чандлер уже опять повеселел. Наверное, слишком давно это было, время все вылечило. А дети у вас есть? Сын. Ему сейчас 27. Он живет в Нью-Йорке, и у него уже две дочери. Так что я уже дедушка. Во что никак не могу поверить. Но девчонки замечательные 2 и 4 годика, и скоро еще одна будет. В свои 48 лет этот красавец был мало похож на деда. Они еще немного поболтали. Рассказали друг другу, в каких странах побывали и где еще хотели бы побывать. Пэрис немного говорила по-французски. Чандлер похвалился, что прилично владеет испанским. В юности он два года жил в Буэнос-Айресе. Ему показалось весьма экзотичным имя Пэрис, которое, кстати, ей никогда не нравилось, и она сказала, что родители назвали ее так в честь Парижа, где проводили медовый месяц. Чандлер умело направлял их беседу, с ним было интересно, а на обратном пути он похвастал, что управляет собственным самолетом, правда, в качестве второго пилота. Самолет был маленький, Ж-4. Он предложил как-нибудь взять в полет Пэрис. Прощаясь, Чандлер сказал, что будет рад встретиться с ней снова, например, поужинать в ресторане ближе к концу недели, Но Пэрис ответила, что будет занята на работе. Он улыбнулся, поцеловал ее в щеку и попрощался. Поднимаясь по лестнице, Пэрис слышал рев мотора. Бикс сидел за столом и делал какие-то наброски. Ну и... Кажется, ты был прав. Зачем я пошла? Я не хочу ни с кем встречаться. Какой смысл? — Считай это тренировкой. Однажды ты переменишься, если только не уйдешь в монастырь. — Хорошая мысль. — Итак. Он был женат двенадцать лет, а четырнадцать лет назад развелся и с тех пор не встретил ни одной женщины, на которой стоило бы жениться. — Как тебе нравится? — Никак, — ответил Бикс. Зная Пэрис всего неделю, он почему-то чувствовал ответственность за нее, и больше кого бы то ни было требовалась защита, и Бигс хотел ее по-настоящему оградить от неприятностей. Она была как ребенок в джунглях, и по-хорошему ей бы сейчас продолжать свою счастливую семейную жизнь в Гринвиче, но... — У него сыны две внучки, а скоро будет еще одна, — продолжала Пэрис. Он два года жил в буэнос айресе управляет собственным самолетом. Да, и жена сбежала от него с его приятелем, с которым у нее были шашни на протяжении нескольких лет. Отсюда и развод. Вот и все. — Отлично, — Бикс улыбнулся. — Ты что, конспектировала или так запомнила? — Записывала на диктофон, спрятанный в туфле, — усмехнулась перес И что скажешь? Мой психотерапевт говорит, что даже если он полный кретин, главное, что он может познакомить меня со своими друзьями. И те тоже окажутся кретинами. Профессионалы держатся вместе. Надух не выносят женатиков, считают их всех тупыми и мещанами. О! Значит, думаешь, он такой? Ну, профессионал, как ты говоришь. «Не исключено!» «Будь осторожна. Он тебя еще куда-то приглашал?» «Предложил в конце недели поужинать в ресторане. Я сказала, что в субботу работаю». «Он тебе нравится?» «В каком-то смысле. Он интересный собеседник, умный, сильный. А хороший человек или нет, пока сказать не могу». «Я тоже» поэтому и советую тебе держать ухо востро. Дай ему шанс, но очень маленький. Береги себя, Пэрис, это главное. Это не так легко. Надо постараться, если, конечно, не хочешь уйти в монастырь. Я подумаю. Помни, в наше время нравы сильно испортились. Одри Хеберн и Ингрид Бергман — В летящих одеждах больше не существуют. Теперь со всех сторон сплошь пластмассовые куклы с мерзкими прическами. Перис засмеялась, покачала головой и села за работу. К концу рабочего дня ей доставили букет от Чандлера Фримана. Две дюжины красных роз и записка. Спасибо, что уделили мне время. Чудесный был обед. До скорой встречи. Ч. Ф. Бигсби посмотрел на цветы, прочел записку и покачал головой. Профи, а розы прекрасные.